32. Решение заглянуть к дрожайшей матрис-звонк возникло случайно. Мы с Мальвиной и Кларой спускались с третьего этажа центрального корпуса после лекции по травологии, и тут вот соломенка сказала. «Пеппи, ты заметила, твои... хм... папулы на лбу постепенно проходят?» «Папулы?» — я фыркнула. «Мальвина, конечно, мастер деликатных выражений. Я до сих пор вспоминаю ее «Корпулентную девушку, но иногда стоит называть вещи своими именами». «Прыщи? Ага. По крайней мере, один исчез навсегда после того, как ты, Соломенко, сказала мне спасибо». Я резко затормозила напротив входа на второй этаж. «Девочки, идите в столовую, я догоню. Мне нужно поговорить с деканом». «Почему я раньше не сообразила прийти и потребовать объяснений? Вообще-то Маль могла пострадать в той истории, если Мэтрис Звонг заранее знала, что произойдет, не делает ли это ее сообщница и злодейство. Хотя от милейшей Памелы можно ожидать чего угодно». Дверь, с размаха открытой ногой, отскочила от стены и жалобно заскрипела. Зеленая змейка на деревянном полотне хаотически заметалась. Матрис звонко, однако, даже не вздрогнула и устала. Подняла глаза от кипа бумаг, лежащих перед ней на столе. «Здрасте, здрасте», — сказала я. Деканша потёрла лоб и поморщилась, будто её внезапно пронзила головная боль, но все же указала на стул перед собой. «Здравствуй, Алисия. Присаживайся. Что тебя привело ко мне сегодня?» Я уселась и вперила в Мэтрис звонк подозрительный взгляд. В детстве я зачитывалась книгами о дознавателе Мэтри Лорсе. Тот слету раскусывал преступников и разгадывал злодейские планы. Перед тем, как расставить все по местам и указать на мерзавца, он сверлил его уничижительным взглядом, который я как раз и пыталась воспроизвести. — Алисия, тебе пояс жмет Или есть другая причина у твоего перекошенного лица? — Вы знали? произнесла я зловещим, как я надеялась, шепотом, «О том, что Мальвине угрожает опасность. Знали и не предупредили. А ведь вы должны заботиться о своих студентах». Взгляд Мэтрис звонко потемнел, она отложила перо. «О чем, то Алисия?» — хмурясь, спросила она. Голова зеленого полоза, фамильяра деканша высунулась из рукава. Он тоже прислушивался. «Тут я поняла, что загнала себя в угол. Я ведь обещала Мальвине хранить историю в тайне». Видимо, на моем лице отразилось замешательство, потому что мэтрис звонк, вздохнув, добавила: Обещаю, все, что ты скажешь, не выйдет за пределы этой комнаты. В конце концов, разве она, произнося пророчество, не знала о событиях наперед, однако ничего не предприняла. Пора вывести Мэтрис звонк на чистую воду, и все-таки я не проговорилась ни о тайной вечеринке, ни о поединке, который последовал за ней, рассказала лишь, что Теренс пытался поцеловать Мальвину, соломинку, а я дала ему отпор. Так вот, откуда появились царапины, неожиданно рассмеялась деканша и добавила. «Мэтта Равис приходил с жалобой на факультет чаровников, мол, чей-то безумный фамильяр напал на его студента. Я не улыбнулась в ответ, мрачно ожидая объяснений. Мэтрис звонк тоже посерьезнела. Вы, Алисия, я не знала, что так произойдет. Ты молодец. Не нужны мне ее лицемерные похвалы после того, что она со мной сотворила. Но как же пророчество! когда Соломенка скажет спасибо она сказала и прыщ пропал или это пустое совпадение воскликнула я а все остальное что это значит деканша покачала головой к сожалению девочка мне это неведомо но я не обманывала когда ты выполнишь все задания заклятие спадет малышка запуталась подал голос фамильяр приподняв голову над столом он покачивался и глядел на меня немигающим взглядом от которого я поежилась — Объясни ей. — Алисия. мой фамильяр Кассандра обладает даром пророчества. Уверена, мэтр Рауф вам рассказывал о подобном. — Да, что-то такое я припоминала. Некоторые фамильяры умеют заглядывать в будущее и предупреждать своих хозяев о грядущих событиях. Но Кассандра и сама точно не знает, о чем эти пророчества. У нее слабый дар ясновидения. — Бракованный фамильяр? — делано посочувствовала я. Изнутри меня распирала злость. Снова никаких ответов, одни бесконечные вопросы. На этот раз Мэтрис звонко не разозлилась. Она смотрела на меня с сожалением. Не нужно мне ее сочувствия. От нее точно нет. Значит, ни вы, ни ваша Кассандра на самом деле не представляете, какие испытания меня ждут? Мэтрис звонко качнула головой. Замечательно. Я погрызла губу и с таликой надеждой спросила, Так может облегчить жизнь и себе, и мне? Снимите заклятие. Я все поняла, честное слово. Мне очень жаль, Алисия, но это невозможно. Зная себя, я подстраховалась и наложила неснимаемое заклятие, иначе отменила бы его уже на следующее утро. В кабинете повисла гробовая тишина. Я несколько раз втянула воздух носом и шумно выдохнула. Отлично. Ладно, ничего. Я вот-вот держу победу. Рой скоро будет моим, и заклятие спадет. Рой? — удивилась мэтр звонок. Ну да, самый красивый парень в академии. Разве не это главное условие? — Рой? — повторила Деканша. — Ты уверена? Тут я взорвалась. — Я ни в чем не уверена. Так же, как и ваша чудесная Кассандра. Как и вы сами. Но я делаю, что могу, а от вас помощи никакой. Знаете, как тяжело таким... Таким корпулентным девушкам добиться свидания с красавчиком. А я сумела. Мне бы еще узнать рецепт приворотного зелья... Я резко замолчала, догадавшись, что сболтнула лишнего. Плакал мой великолепный план. Мэтрис Звонк печально улыбнулась. «Считаешь, что приворотное зелье — основа будущих счастливых отношений? Оно действует недолго, всего один раз и развеивается без следа через несколько дней». Неважно, буркнула я. «За это время я бы сумела его в себя влюбить». Деканша снова грустно усмехнулась, взяла из горы бумаг чистые листы и протянула мне. «Записывай». — Что записывать? — опешила я. — Рецепт приворотного зелья. Ты девушка находчивая, целеустремленная, и я знаю, рано или поздно ты его все равно добудешь. Не вижу смысла мешать. Я подозрительно уставилась на деканшу. — Надеюсь, я не отравлю им роя? — За кого ты меня принимаешь? Итак, взять один грант пыльцы горной феи, два грана порошка из рога единорога, Я торопливо строчила на листе. Ингредиенты редкие, но вполне доступные. Уверена, они отыщутся в лаборатории целительского корпуса. Я, правда, не вполне представляла, как выглядит головка заунывника. Что еще за зунывник такой? Или волосы турухтана? Где я должна его ловить, чтобы выдрать пучок волос? Однако это не страшно. Разберусь по ходу дела. Лучше всего полученное зелье растворить в лимонаде. Одна чайная ложка на бутылку закончила мэтрис звонк это все неужели декан вот так запросто поделилась со мной редким рецептом наверняка она думает что я не посмею его применить ха она плохо меня знает я бочком поднялась со стула и попятилась к двери «Алисия, ты опасаешься что я запущу тебе в спину оглушающее заклятие догоню и со зловещим хохотом вырву рецепт из твоих рук уточнила мэтрис звонк скептически на меня поглядывая «Да кто вас знает?» — пробормотала я. Кассандра взобралась по руке Деканша и чуть слышно зашипела ей в ухо. Мэтрис звонко внимательно прислушалась и кивнула. «Важное дополнение. Кассандра говорит, что задания не обязательно выполнять именно в том порядке, в каком они произнесены. Я вовсе не собираюсь их выполнять. Скоро Рой влюбится в меня, и я верну свой настоящий облик». Деканша и ее фамильяр переглянулись и одновременно покачали головами. «Не верят, и пусть». Я всем докажу, что попилот -то тоже достойна любви.